377. Сын мой, в теле ограничен и связан по рукам и ногам границами деятельности тела. Но в духе свободен. Но мысли твоей и полётом её пределов не можем поставить. Учись мыслью облетать землю и миры, устремляясь в беспредельность пространств. Учись улетать в беспредельность прошлого, и безграничность будущего. Учись чувствовать мощные крылья мысли свободной. Это будет предвосхищением того, что ожидает, когда победишь тело и освободишься от него. Когда смерть освободит тебя из темницы плотного тела, первую свободу достигнешь. Когда вторая смерть освободит тебя из темницы тонкого тела, вторую свободу достигнешь. И когда третья смерть освободит тебя от оков ментального тела, будешь ты в огненном теле своём, тогда познаешь, что значит свобода духа. Есть накопление сознания дадут возможность иметь жатву в огненном мире. Без этих огненных элементов, собранных в жизнях земных во время пребывания в оковых плотных, сознанию жить будет нечем. Как нечем жить в мире ментальном тому, кто мысли своей на земле не уделял должного внимания. Так оболочки каждая приносит нужные накопления, если жизнь прошла с пользой. Трудности, лишения, испытания богатую жатву нужных элементов для осуществления сознания в надземном приносят. Поэтому благословим препятствия и испытания. Камень ростящий накапливающиеся отложения высшей энергии. Ментальные и огненные тела благодаря им оформляются и тем дают возможность пребывать в них, оформившем их сознанию, в сферах им соответствующих. Но архат ещё при жизни обретает способность покидать темницу плотного тела и выходить в океан пространства в астральном, тонком и ментальном телах. Выйти в теле астральном не диво, и даже особых достижений не требуется, и нет в этом никакой заслуги, разве что опыт даёт осознание жизни незримой. Для натуры медиумистической это будет уже не достижением, а падением и опасностью острой попасть под власть астральных течений. Потому выход в теле астральном нами не поощряется. Но иное дело выход в теле тонком. или ментальным, особенно ментальным. Архат действует уже сознательно и свободно в обоих, и физическое тело не служит ему препятствием. В должное время учитель указывает методы и пути этого расчленения, не принося вреда гармоничной целостности физического тела и не нарушая его равновесие. Конечно, пробуждение центров тесно связано с этими явлениями, принося радость пространственной жизни. Та свобода, о которой так страстно мечтает человечество, через способность сознательной деятельности на высших планах достигается. В теле физическом не может быть никакой свободы. Правда, новые быстрые средства передвижения приносят некоторую иллюзию свободы, но и то лишь времен, истинная свобода в другом. Полеты мысли приучают сознание к тем передвижениям в ментальном теле, которые когда-то станут для человека действительностью. Деление духа преддверием к этому служит. Ибо части духа совершают полеты свои как-то и в каком-то измерении. Мысль, устремленная в дальнем полете, действительно его совершает. будучи связанной при этом с пославшим ее сознанием, и вернувшись к первоисточнику, части Духа могут принести дальнюю весть. С точки зрения невидимости происходят действительные полеты частей Духа по линии устремленной мысли. Будут усиливаться с каждым новым сознательным устремлением к объектам далеким. Конечно, летает мысль. Конечно, не только летает, но и воздействует. но процесс может быть усилен, углублен и сделан сознательным. Мышление эгоистическое держит мысли на привязи около себя. Не летать себе любцу. Куда улететь от себя, если к себе прикован? Но летать все же надо учиться. Но надо мысленно научиться преодолевать расстояние и надо научиться ощущать себя так же в нужном месте. так же мысленно и яро, как ощущает себя человек в любом месте, в котором находится в своем физическом теле. Это чрезвычайно трудно. Даже в своей собственной комнате, сидя у стола, трудно представить себя стоящим у окна в противоположной стороне или в комнате рядом, или у нее дома, или на другом конце города, или едущим в противоположной действительности сторону. Сознание так срослось с телом, что победить ряд привычных представлений требует умелой тренировки. Если не ощутить себя находящимся там, куда устремлена мысль, так же ярко, как ощущает себя человек в том месте, где он фактически находится, то действительно успехов в полётах не достигнешь. Нужно научиться мгновенно переносить все существо свое в намеченное место, так чтобы уже оттуда, издалека, со стороны смотреть на то место, где находится физическое тело. Назовем этот процесс проекцией сознания. Так же и путешествие свое в прошлое можно сделать живым, вызвав все условия желаемого прошлого момента так, как будто бы оно стало действительностью. Всё это требует полного отрешения от себя, то есть самоотвержения. Без него врата остаются закрытыми наглухо. Тайны свободы духа, тайны Царствия Божьева достигаются при осознании формулы: отвергнись от себя и следуй за мною, за Владыкой своим.